От возбуждения овладевшего Кристиной не осталось и следа. В таком случае, какой нам прок от новости, что О'Хара состоит в секте Сумерек? Ну, это придает вес вашим заявлениям о том, что Грейс преследует вас. Теперь в полиции куда более серьезно относятся к вашему делу, а это нам не повредит. Но этого мало. Есть еще кое-что. «Что?», что? О'Хара, или тот второй, что был вместе с ним, оставил у вашего дома кое-какие следы. Это сумка с эмблемой авиакомпании. В ней нашли приспособления, употребляемые взломщиками, но не только. Там была пластиковая банка, наполненная бесцветной жидкостью, которая оказалась простой водой. Но еще более любопытные находки – небольшой Бронзовый крест и Библия. Подтверждается, что у них была некая сумасшедшая религиозная миссия, верно? Это, конечно, нельзя считать доказательством, но так или иначе интерес представляет. Круг с больше сужается. Это еще одно звено в цепи фактов, на основе которых можно будет возбудить дело против Грейс Спиви. Такими темпами... Она к а ж е т с я на скамье подсудимых разве что в самый канун следующего столетия, — мрачно изрекла Кристина. Они мчались по бульвару Макартура. Дорога ныряла вниз, взбиралась на холмы, мимо Фэнш-Айленд, мимо роскошных особняков, мимо заболоченной поймы в районе Ньюпорт-Бэй, поросшей высоким тростником, который то гнулся под косыми струями дождя, то вдруг выпрямлялся и часто дрожал, когда порывистый штормовой ветер внезапно менял направление. Был полдень, но большинство встречных машин ехали с зажженными фарами. — а полиции известно, что проповедует Грейс Спиви? — О наступлении сумерек, о страшном суде, об антихристе? — спросила Кристина. — Да, все это им известно, — ответил Чарли. — Им известно то, что она утверждает, будто Антихрист уже среди нас. — Да. — И что последние несколько лет она посвятила его п о и с к о м Да. — И что она намерена уничтожить его, как только найдет. Она никогда не говорила об этом публично, и такого пассажа нет ни в одном из опубликованных ею религиозных о п у с о в Но именно таковы ее планы, и мы знаем об этом. Существует разница между тем, что мы знаем, и тем, что мы можем доказать. Полиция должна понимать, что именно поэтому она зациклилась на Джои, и вчера вечером на допросе она отрицала, что знает вас с Джоем, как отрицала и саму сцену в с а у т к о с п л а з а По ее словам, она не понимает, что вы имеете против нее и почему стремитесь опорочить ее доброе имя. Она заявила, что еще не нашла антихриста и, более того, считает это делом далекого будущего. Когда ее спросили, что она предпримет, если все же найдет антихриста, ответила, что обратится с молитвами о помощи ко Всевышнему. Ее спросили, не будет ли она предпринимать попыток убить Антихриста. Но она сделала такой вид, будто одна мысль об этом вызывает негодование. Заявила, что она божий человек, а не уголовник, и что вполне достаточно будет ее молитв, которые остановят Антихриста и водворят его обратно в ад. И они, разумеется, ей поверили. Нет, сегодня утром я разговаривал со следователем и читал протокол беседы с Грейс п и р и Они считают ее личностью крайне неуравновешенной, а, возможно, и опасной, отводя ей место основного подозреваемого по делу о попытке убийства вас двоих. Кристина не могла скрыть своего удивления. — Вот видите, — сказал Чарли. Не стоит быть такой пессимисткой. Кое-что все же делается. Не так быстро, как хотелось бы, это верно, потому что существуют формальные правила, которым полиция должна следовать. Существует доказательственное право, конституционные права, наконец, которые надо уважать. Мне иногда кажется, что единственные люди, которые имеют конституционные права, Это уголовные преступники. Понимаю. Но лучшее, что мы можем сделать, это постараться приспособиться к системе. Они миновали аэропорт Оранж и выехали на автостраду Сан-Диего, ведущую на север к Лос-Анджелесу. Кристина снова оглянулась на Джоя. Он уже не смотрел в окно и не гладил собаку. Его укачало... Свернувшись на заднем сиденье, он крепко спал, открыв рот и сладко посапывая. Повернувшись к Чарли, Кристина сказала, «Меня пугает, что в то время, как мы медленно и деликатно приспосабливаемся к системе, этой с у ч к и с пиви никакой закон не писан. Она может себе позволить действовать быстро и жестоко». Пока мы будем топтаться, пытаясь не ущемить ее прав, она нас всех поубивает. Но раньше она, возможно, изведет саму себя, — сказал Чарли. Что вы хотите сказать? Утром я был у нее в церкви, встречался с ней. Говорю вам, Кристина, она невменяема, совершенно иррациональная особа, расползается по швам. и Чарли поведал о визите к старухе, о кровавых стигматах на ступнях и ладонях. Если он рассчитывал, что п р и д а с т Кристине бодрости, изобразив грейс пиви, косноязычной кликушей, балансирующей на краю гибели, то на ошибся. Нистовая одержимость этой безумной женщины, д е л а ее в глазах Кристины еще более страшной и безжалостной, чем прежде, а ее угрозы от этого представлялись еще более неотвратимыми. «Вы сообщили об этом полиции?» — спросила Кристина. «Вы сказали, что она в вашем присутствии откровенно угрожала Джою». «Нет, одних моих слов против нее недостаточно». Он рассказал о своей встрече... с Дентоном Бутом, его другом-психологом. Бут утверждает, что подверженный такого рода п с и х о з о м отличается неимоверной силой. Он говорит, не стоит надеяться на то, что ее хватит удар, и это решит все наши проблемы. Но, говоря так, он сам никогда не видел ее. Будь он там со мной и Генри, он бы знал, что она долго не протянет. Были у него какие-нибудь предложения, идеи относительно того, как ее остановить? Он сказал, что самый верный способ — это убить ее, — с улыбкой ответил Чарли. Но Кристине было не до смеха. Оторвав взгляд от залитого дождем шоссе, он посмотрел на нее, догадался, о чем она думает, и сказал. Бу, разумеется, пошутил. — Пошутил? — Пошутил. как вам сказать, не совсем, то есть он действительно имел это в виду, но в то же время он не мог не знать, что мы не можем всерьез рассматривать такой вариант. Но вдруг это и есть единственный выход? Чарли снова посмотрел на нее, озабоченно нахмурившись. Надеюсь, и вы шутите? Она не ответила. Кристина, Если вы пойдете на нее с оружием, если вы убьете ее, то окажетесь за решеткой. Джоя у вас отберут по суду. Так или иначе вы потеряете его. Прикончить Грейс с пиви — это не выход из положения. Кристина, тяжело вздохнув, согласно кивнула. Ей не хотелось спорить об этом. Но она задумалась. Пусть она закончит жизнь за решеткой, и пусть у нее заберут Джоя, но, по крайней мере, он останется жив. Когда их «Мерседес» съехал с автострады на бульвар Уишлер в западном секторе Лос-Анджелеса, Джой проснулся и, шумно зевнув, спросил, где они находятся. «Вествуд», — ответил Чарли. «Никогда не был в Вествуде», — сказал Джой. «Вот как?» Чарли оживился. А я подумал, что ты гражданин мира и побывал везде. «Как же я мог побывать везде?» — спросил мальчик. «Ведь мне только шесть лет».